глава 26. В самолетах есть первый класс, в отелях президентские люксы, а в ресторане «Восточная сказка» имелась особая комната для хозяина. Вообще-то Анзуру Хамидову принадлежал не только ресторан, а все двухэтажное здание на одной из московских улиц в крупном жилом массиве. На первом этаже располагался магазин «Восточные сладости». Помимо продуктов, заявленных в названии, в магазине продавались орехи, сухофрукты, овощи-фрукты, специи и бакалея. Алкоголем и пивом Хамидов не торговал по принципиальным соображениям. Алкоголь напрочь отсутствовал даже в меню ресторана «Восточная сказка», который занимал второй этаж здания. Разумеется, столь вызывающая дыра в ассортименте сказывалась на посещаемости. Однако, согласно бухгалтерской отчетности, и магазин, и ресторан давали очень хорошую прибыль. Дело в том, что легальные предприятия прикрывали настоящий бизнес Хамидова. Юный Анзур прибыл в Москву из Таджикистана в конце 90-х под покровительство дяди. Поначалу он часто мотался на родину, перевозя в мешках с орехами афганский героин и марихуану. Анзур был смышленым парнем и быстро понял, что дядя его использует на самом рискованном этапе, платя сущие гроши. Ржавчина несправедливости разъедала душу парня, порождая изощренные планы. И однажды в мешке с фундуком оказалась взрывчатка и шарики от подшипников. По странному совпадению, мешок взорвался именно в тот момент, когда товар осматривал дядя вместе с подручными. Стальные шарики изрешетили их тела, а у тех, кто чудом выжил, оказалось перерезано горло. Молодому Анзуру повезло, он укрылся за бетонной колонной. Так ему досталась крупная партия чистейшего героина. Он сбавил цену, и оптовые покупатели закрыли глаза на произошедшее. С тех пор прошло много лет, но Хамидов по-прежнему выглядел молодо. Худой таджик с утонченными чертами лица всегда был одет в темный костюм и белую рубашку с расстегнутым воротом. Имя Анзур означает «необыкновенный». Таким он себя и считал. Свой моложавый вид Анзур объяснял правильным питанием, полным запретом на спиртное, сигареты и наркотики. Греха в своем нелегальном бизнесе он не видел. Хамидов презирал европейцев за пьянство, порочный секс и наркотики. Он ни при чем, это их выбор. Ведь очевидно, чем меньше останется испорченных европейцев, тем будет лучше для остального мира. Их вытеснят добропорядочные мусульмане. Особую комнату ресторана Хамидов использовал в качестве офиса. Комната была увешана коврами. В ней были мягкие диваны, низкие столики, позолоченная утварь и приглушенный свет. Никаких компьютеров или телевизора. Электроники Хамидов опасался. Это глаза и уши шайтана. От обедов Анзур качнул ладонью, и старая тетка убрала со стола всю еду, включая фрукты и сладости. Днем ничто не должно искушать мужчину. В кабинет вошел рослый смуглый крепыш по кличке Тайсон, дальний родственник Хамидова, когда-то занимался боксом и гордился своим прозвищем. Он отвечал за розничный сбыт наркотиков, а это дело хлопотное, в клиентах числилось как золотая молодежь, так и неадекватные торчки, однако супервыгодное, товар уходил с максимальной наценкой. В преддверии важного разговора Анзур взял в руки четки. Темные бусинки четок были выполнены из натурального камня, добытого около его родного аула, и помогали ему сосредоточиться. На четках было 99 бусин. Каждая одиннадцатая не круглая, а плоская для удобства счета. Посмотрев в глаза Тайсону, Хамидов сместил пальцы с удлиненного первого камня и дошел до одиннадцатого. Только после этого он спросил. «За прошлую неделю ты принес втрое меньше денег. В чем дело?» «Возникла проблема с бегунками. Они сваливают от нас. Не хотят работать, мрази!» Новость оказалась неожиданной. Тонкие пальцы Анзура перебрали еще одиннадцать бусин. Он предположил. «Пару уродов загребли менты, остальные испугались?» «Я проверил, ничего такого. Но бегунки сдают выручку, а новый товар не берут». С помощью чёток Анзур приучился сдерживать эмоции. Мысль должна предшествовать словам. Каждую фразу он начинал, перебрав одиннадцать бусин. «Конкуренты переманивают, хотят войти в наш район?» предположил наркобарон. «С соседями у нас гладко, никто не хочет войны. Тогда я не вижу проблемы. Запугай бегунков, найди новых. Мы делаем и то, и другое. Но на них словно эпидемия нашла, бегут гады. На улице есть ещё кому работать, наших земляков привлечём. Но самые выгодные точки – клубы, отели, рестораны, университеты – мы теряем. Хамидов снова перебрал четки и изрек. Ничего просто так не бывает. Что-то должно было случиться. С парой беглецов я поговорил лично. Только что вернулся. Тайсон сжал кулак и продемонстрировал красные костяшки пальцев. Неужели им не нужны деньги? От того, что плывет в руки, трудно отказаться? Я узнал, что они теперь делают бабло на махинациях с банкоматами. «Наши бегунки? У них мозгов не хватит на такое. Кто перешел нам дорогу?» «Они переметнулись к каким-то апостолам. Кто такие? Сколько их?» «По слухам, двое. Кто именно, пока не знаю». «Апостолы...» Хамидов задумался. Он неспешно перебрал четки и дошел до начальной бусинки. За полный цикл из девяносто девяти бусин мудрому руководителю полагалось решить любую проблему, и Анзур принял решение. Я для них стану дьяволом, объявив всем бегункам, кто выведет на апостолов, получит вознаграждение, а ты держи бойцов наготове, и как только получишь сигнал, приведешь ко мне этих апостолов, хочу познакомиться.